Глава тринадцатая Я ожидал почетного гостя, поэтому был слегка занят. Лавку я уже закрыл и просто проводил небольшую инвентаризацию, когда краем глаза заметил, как распахнулась дверь. Про себя подумал, что просто забыл ее запереть, если бы не та небольшая тень, которая пролезла внутрь. Я еле удержался, чтобы не активировать защитные системы, Уж очень подозрительно все это произошло. А сдержался потому, что этот человек не пытался атаковать или нанести какой-либо вред мне или моему имуществу. Он просто придержал дверь, в которой показательно кряхтя появился Аркадий Осипович. Я тихо выругался сквозь сжатые зубы, пытаясь внять быстро застучавшее сердце. — Мое почтение, Теодор, — сказал Аркадий Осипович, широко улыбаясь. «Извини, что без предупреждения. ну Кстати, я решил захватить с собой детишек. Знакомься, это моя внученька Алёнушка. Она присмотрит за тем, чтобы её старый дедушка случайно не упал со ступенек и не разбил себе голову. Хрипло засмеялся дед, считая, что он охренетительно пошутил. «Я же внимательно посмотрел на эту Алёнушку». Не зря я так очканул. У этой милой внученьки под одеждой была спрятана дюжина метательных ножей. Причем металл их лезвия рассказал мне о том, что они были покрыты какой-то липкой вязкой жидкостью, вероятно, ядом. Несколько небольших бомбочек, два стилета за поясом, да еще и экзотические четырехконечные метательные звезды из далекой Японии. Эта Аленушка... Могла быть каким-то ниндзя, если бы не пронзительно-голубые глаза, курносый носик, слегка покрытый веснушками, и блондинистые волосы, собранные сзади в пучок, что никак не соответствовало образу жителя страны восходящего солнца. Я хмыкнул и вышел из-за прилавка, чтобы показать свое дружелюбие. На секунду свет из дверного проема закрыло что-то огромное, а следом за Аркадием Иосифовичем зашел мужчина, которому пришлось слегка пригнуться, дабы пройти под притолокой. Притом я точно знаю, что ее высота 2 метра 20 сантиметров. Я сам ее делал, поэтому знаю. Нужно ли говорить, что для того, чтобы пролезть в достаточно широкий проем, ему пришлось слегка развернуть широченные плечи? — А это, судя по всему, ваш старший внук? — кивнул я на громилу. Дед оглянулся, слегка всполошившись, как будто не знал, что за ним кто-то идет. И тут же широко улыбнулся. «Да нет, это не родственник. Это сиротка Илюшенька. Прибился ко мне в детстве, но вот я его приютил и немного подкормил». Я же молча покачал головой, хотя хотел восхититься заботливостью деда. Подозреваю, что Илюшенька на завтрак съедает быка, как в старинных былинах, но промолчал. «Добро пожаловать, Аркадий Иосифович! Я вас ждал!» Дед потянул носом. «Эти чудесные запахи, которые я чувствую, это от обещанных стейков!» «Верно, Аркадий Иосифович! У вас хороший нюх, как и зрение, и все остальное!» «Не жалуюсь!» — закрик дед, хихикая, и тут же нахмурился. «А ты их там не передержишь? Не люблю я пережаренное мясо!» «Не волнуйтесь, все будет отлично!» – успокоила я деда. Мое чудо! супер пуппер автономная магическая печь знала, что делать. Кроме этого, сегодня возле нее орудовали повара, глиняная башка и железяка. Они даже надели для этого случая фартыки и чепчики. Главное, чтобы туда никто не зашел из посторонних, потому что Боря не мог остановиться от хохота, глядя на двух маленьких поваров». Его даже не смутило угрожающая калац-клац от железяки, хотя он точно знал, чем обычно это заканчивается. Но он уже понял, что маленькие засранцы не причинят ему вреда. «Хотите осмотреться?» – махнул я рукой. «Но мясо!» – снова удивился Аркадий Иосифович. «Водалось ему это мясо!» – подумал я про себя. «Не беспокойтесь. Это были тестовые образцы для дегустации. Наше мясо будет готово чуть позже» какую прожарку предпочитаете? Следующие несколько минут мы мило поговорили о кулинарных достоинствах разного вида мяса и способах их приготовления, в зависимости от выкорма скотины и ее возраста. Затем Аркадий все-таки решил осмотреть магазинчик. Причем я четко заметил, что в первую очередь он пошел рассматривать самые интересные мои экземпляры – Это подтвердило мое предположение, что его разведчики были своего рода экспертами, которые точно рассказали, что у меня здесь есть и что из этого самое интересное. Аркадий ходил, задавал вопросы и при этом восхищался. Илюшенька же подпер собою дверь. Теперь даже при желании, если с той стороны кто-то попытается войти, хрен он сдвинет этого малыша с места». Алёнушка также присоединилась к экскурсии. Вот только она ходила не за нами, а ходила по собственной программе. Краем глаза я увидел, что её интересует в первую очередь оружие. И, судя по тому, как она держит его в руках, явно умеет с ним управляться. «Нравится?» — отвлёкся я от Аркадия Иосифовича, который нацепил на глаза Пенсне и, наклонившись, рассматривал небольшую компанию африканских глиняных башков, что достались мне в ужасном состоянии, но которые я смог привести в первоначальный вид. «Что?» — скинулась Аленушка, обернувшись. «Спрашиваю, нравится?» Аленушка крутила сейчас в руках кинжал Роддель, единственный экземпляр в моей коллекции на продажу. Длинный узкий кинжал с круглой гардой и навершием. Создан он был в первую очередь для колющих ударов. Его длинное и узкое лезвие идеально подходило для пробивания кольчуги или бреши в пластинчатой броне. Рукоятка цилиндрическая, удобная, обеспечивала надежный захват для приложения силы. А раньше, когда не было огнестрела, это оружие было весьма популярным среди рыцарей и солдат для ближнего боя. «Очень хорошее состояние. Редко такое встречишь», — отозвалась девушка. Голос у нее был приятный. «Думаю, что ему лет четыреста. И сделан он, скорее всего, во Франции». Она так мило наморщила свой курносый носик, что я даже залюбовался. Девушка на самом деле была красоткой. Удивительно было другое. Возраста она была примерно моего, а учитывая количество смертоносных вещей у нее под плащом, а также, глядя на ее действия, я мог предположить только одно, что эту внученьку тренировали чуть ли не с самых пеленок. Другого объяснения у меня нет. «Вы отлично разбираетесь в холодном оружии». Дружелюбно улыбнулся я. На эту улыбку она никак не отреагировала. Наоборот, нахмурившись, девушка бросила на Аркадия Иосифовича взгляд, который уже отвлекся от африканских фигурок и с интересом слушал наш разговор. о моей внученьки разнообразные интересы. О холодном оружии она может говорить часами». Дед выразительно посмотрел в сторону внучки. Та смутилась, положила нож на место и отошла в сторонку. Судя по всему, он пользовался непререкаемым авторитетом. Были ли они в родственных отношениях на самом деле? Кто же его знает? Но девушка явно слушалась. Посмотрев и похвалив весь мой магазин, мы перешли к самому приятному. К нашему ужину. Прошли в столовую. «Прошу к столу», — указал я на уже сервированный стол. Аркадий кинул взглядом в стол и щелкнул пальцами. Илюшенко быстро достал что-то из своей сумки. Дедок протянул мне бутылку с пыльной этикеткой. «Я знаю, что под мясо положено вино, но думаю, что вы не против этого». Я взглянул на этикетку и присвистнул. «Тот самый коньяк, которым он угощал меня на базаре и который стоил очень немало. Вряд ли дед, зная его щепетильность» разбрасывался бы направо и налево похожим товаром. Это был хороший знак. То есть он шел уже ко мне, понимая, что мы договоримся в любом случае. Затем Аркадий Иосифович начал протестовать, что он не предупредил меня, что будет не один, и, возможно, я не рассчитал количество мяса. Иронично взглянув на малыша Илюшеньку, я с улыбкой сказал, что хватит на всех. Ну, почти на всех. На чем мы и порешили. Борису пришлось сегодня выступать официантом, но на самом деле он справился довольно ловко. Я с интересом посмотрел на Аркадия, который сначала обнюхал, потом повертел мясо, разрезал и положил его в рот, закрыв глаза. Он медленно пережевывал его, прислушиваясь к своим ощущениям. Я улыбался и молчал. Не с руки мне было проявлять нетерпение. Я знал, что мясо идеально и особо не волновался. «Удивили вы меня, молодой человек!» Наконец открыл глаза Аркадий после того, как проглотил. «Действительно удивили!» «Рад, что вам понравилось! Алёна, Илья, кушайте, не стесняйтесь!» Они дождались, пока Аркадий кивнёт, и принялись за еду. Алёна, не торопясь, отрезала маленькие кусочки. Илюша же... Я невольно улыбнулся. Он сделал ровно три движения. Первое. Это разрезал стейк пополам, Нажимая на нож с такой силой, что чуть не разрезал серебряную тарелку, вторым махом он закинул половину стейка в рот и быстро прожевал. Проглотил, практически не жуя, и закинул второй кусок себе в желудок. Да все про все ему хватило чуть меньше двух секунд. «Хочешь еще, Илюша?» — уточнил я вежливо Парень понял, что сделал что-то не так, и смущенно посмотрел на Аркадия Иосифовича. «Ну, если у вас есть, то я не против». «Ну да, Илюша любит покушать, простите, великодушно», — сказал Аркадий. «Мяса было у меня не то, что много, но, в принципе, я взял его с запасом, поэтому кивнул Борисов, и тот снова сгонял в подвал. Мы чинно, благородно выпивали, закусывая вкусным мясом. Болтали о том и о сем как вдруг абсолютно спокойный Аркадий спросил про список, который дал. «Да?» «У меня все готово?» Я достал сложенный пополам листок бумаги, развернул его и положил перед ним на стол. Дед снова нацепил на глаза Пенснея и погрузился в изучение списка. «Ага. Угу. Так. Хорошо.» С такими словами Аркадий Иосифович просматривал список. В конце он поднял голову. «Здорово ты все написал!» — И сроки, когда будут, и требуемые материалы. То есть, как я понимаю, вот эти две статуэтки ты сможешь точно скопировать, — пальцем указал он мне на строчку. — Да, если вы обещаете не продавать их, как оригинальные, — улыбнулся я в ответ. — В описании, да, и в скобках написано «близко к оригиналу». — Ведь я против обмана. — Профессиональный закидон, если позволите так назвать. «Ах да, слепой совсем. Я сам поставил эту пометку и не заметил», — покачал головой Аркадий. «Конечно, молодой человек. Это для моего... друга. Он не смог получить оригиналы, но работа его так восхитила, что он хочет себе подделки. А кто их изготовит?» «А это важно», — рассмеялся я. «Это, так сказать, коммерческий секрет». «Хорошо, хорошо», — сказал он. «А сроки ты выдержишь?» «Выдержу». «А что насчет предоплаты?» Это был тонкий момент. В принципе, я мог все сделать без предоплаты. Однако я имел дело с интересным человеком, который воспримет это как мою слабость. А с другой стороны, наоборот. Если я пойду ему навстречу, он может воспринять это положительно. Я действительно еще не придумал, как мне с этим поступить. «Не нужно мне никакой предоплаты», — приняв решение, улыбнулся я. «Но как так-то?» — удивился Аркадий, глядя на меня с интересом. «Да очень просто. Бизнес у меня потихоньку развивается, если вы не выкупите товар, в чем я сильно сомневаюсь». В этот момент я следил за реакцией Аркадия и увидел, что он внимательно слушает. «То я без проблем реализую его у себя. Без малейших проблем и думаю, что получу на этом свою выгоду». Слегка увеличил я размер своей улыбки. «Хм... Интересное решение», — задумчиво кивнул Аркадий Иосифович. «Но я скажу вот что. Пятьдесят процентов от стоимости заказа я перечислю вам, молодой человек, в качестве аванса». «Но...» — начал я, но старик перебил меня. «Это не обсуждается», — начал он голосом доброго Деда Мороза, что привез детям подарки. «Еще как обсуждается». Не выдержал я и заржал. илюшенька прекратила жевать а Ленушка удивленно вскинула на меня свои большие голубые глаза. Даже дед, кажется, поперхнулся. «При всем уважении, но у меня еще нет банковского счета!» Пытаясь унять смех, глянул я на их изумленные лица. Но Аркадий меня опять удивил. «Это не проблема. Счет у тебя будет уже завтра, и 75 тысяч будет на твоем счету». «Документы на счет и карточку тебе завтра подвезут. Ну, вот, к примеру, Аленка». «Спасибо», — кивнул я, продолжая улыбаться. «А вы точно уличный торговец?» «Хорошая шутка, Теодор», — добродушно усмехнулся Аркадий. «Еще некоторое время мы обсуждали нюансы сделки, в основном технические вопросы. А затем он встал из-за стола. «Спасибо за гостеприимство, но мы пойдем». «Да-да, я вас провожу», – кивнул я на дверь. «Вот только одну минуточку». Я быстро сгонял в подвал и, вернувшись, протянул два свертка. Один Аркадию, второй Алене. «Извини, друг, но твоих интересов я не знаю», – обратился я к Илюшеньке. «Ну-ка, ну-ка», – Аркадий с интересом развернул мягкую ткань и восхищенно присвистнул. «Какая красота!» Это была действительно тонкая работа. Я сделал копию своей фляжки из прошлого мира. Вот только она была из серебра, а не из мифрила, но частично функции своего прообраза она выполняла. Абсолютно любой яд она не могла нейтрализовать, но кое с чем справилась бы. И да, в отличие от моей вечной фляжки, ей нужна была подзарядка, о чем я тут же сообщил ее новому владельцу. Аркадий Иосифович восторженно цокал языком и благодарил меня. И окончательным подтверждением, что подарок пришелся ему по душе, он достал свою старую флягу и начал переливать ее содержимое. Хотя меня больше интересовала реакция Алены, и она соответствовала моим ожиданиям. «Какая искусная работа! И баланс отличный!» Она крутила в руках мой подарок – метательный нож. Необычный метательный нож. Затем подняла на меня взгляд. «Встречались с тенями?» Но у меня не было достаточно нефрита, поэтому я использовал сталь. Лезвие было своеобразной гранкой продолговатого куска нефрита. По задумке этот нож также мог убивать низших теней, а когда камень не то его можно заменить на новый. «Пару раз было», — скромно сказал я. Видя, что ее глаза забегали, я указал на толстую деревянную балку. Два пальца над левым крючком для полки. Девушка улыбнулась и тут же метнула нож. «Мне не нужно было подходить. Ровно два пальца, ровно над крючком». «Браво!» – похлопал я в ладоши. «Алена!» – холодный голос Аркадия тут же убрал улыбку с лица девушки. «Извини, дедушка». Она быстро проскользнула к балке и выдернула нож, смущенно посмотрев сначала на меня, а затем и на деда. На его лицо снова вернулась дежурная улыбка. «Отличные подарки, Теодор. Порадовал старика. Да и внученька, как ты видишь, довольна. Жду вестей о заказе. Клиенты к тебе будут идти дальше. Хорошая идея, кстати, с малолетними шалопаями», — похвалил Аркадий мою задумку, заодно показав, что он в курсе всего происходящего в районе. «И еще. Если тебе нужна рекомендация для виконтессы Алферовой...» «Не стесняйся, обращайся. Думаю, это рекомендация тебе понадобится». виконтесса начал я, затем понял. «Ну да, вдова. Фактическая владелица строительной фирмы «Созидатель», на которую я положил глаз». «Ну надо же!» «Обязательно обращусь, спасибо. Как только соберу денег на ее покупку». «На то мы распрощались». Ли шалёна бросила на меня заинтересованный взгляд прежде чем выйти последний.